Хиуния Алексеевна, Матрешка и даже сам Виктор Николаевич, затаив дыхание, следили из-за косяков за каждым движением и пата, пока он таскал барские чемоданы. — Видно, что с деньгами, — соображала Матрешка, обращавшаяся в суматохе с барыней самым фамильярным образом. — Тяжелая страсть! — Дура, да разве деньги держат дома? — обругала Хиуния Алексеевна свою верную рабу. Матрешка всегда держала двугривенные при своей особе, а целковые, которые посылала на ее долю судьба, она прятала иногда в старых трепицах. Поэтому она вопросительно посмотрела на свою барыню. Уж не шутит ли она над ней? — Деньги держат в банке, понимаешь? — объясняла Хиуния Алексеевна. — Дома украдут, а там еще проценты заплатят. Матрешка усомнилась. Она не отдала бы своих двух гривенных ни в какой банк. Так и поверила тебе, думала она, делая глупое лицо. Нашла дуру. Очутившись в своей собственной квартире, Привалов вздохнул свободнее. Он как-то сразу полюбил свои три комнатки и с особенным удовольствием раскрыл кожаный сундук, в котором у него лежали самые дорогие вещи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 Именно в этом флигельке теперь билось сердце Привалова, билось хорошим здоровым чувством. А в окно флигелька смотрела на Привалова такое хорошее девичье лицо с большими темно-серыми глазами и чудной улыбкой.